И потому и ведет себя соответствующим образом. Я работаю, хотя осень такая, что это трудно. Вот и сейчас за окнами какой-то слабый серебряный туман, полная тишина, без безветрие и такое солнце, что вяз за окном у балкона стоит, как литой из золота. и бронзы. Сталинград, 294-51 Тануш, тануш, милый мой человек, я радуюсь каждому прожитому дню, потому что все меньше остается дней до отъезда. Живу в интуристе над рестораном, где всю ночь бушуют командированные. Сегодня, может быть, перееду на Дебаркадр, на Волгу. Там на втором этаже есть крошечная чудесная гостиница. Вместо комнат каюты окна выходят на Волгу. Пароходы причаливают рядом. Там тихо, масса воздуху и чистота корабельная. Центр города совершенно новый, залитый асфальтом, с великолепным новым театром. колоннадами и скверами, но тут же в двух шагах все еще в развалинах и пыли и невыносимом запахе роют фундаменты для домов там, где был передний край обороны, и отсюда запах, хотя и прошло уже восемь лет. Был в старых блиндажах. Кое-где еще живут какие-то старики и старухи. В своей землянке Они обносят очень интересными заборами из всяких остатков войны, простреленных аэропланных крыльев, пулеметных стволов, порванных гусениц от танков. На Волге большой разлив, Волга мутная, быстрая, пахнет нефтью. Цветет сирень, у всех волжских грузчиков рваные кепки воткнуты. Ветки сирени. Пыль и жара. Коктебель. Тринадцатого пятого Радость моя, Танюшка, получил сегодня твое первое письмо и телеграмму. Ты все думаешь, что тебя мало любят, а я все никак не умею сказать, как я люблю тебя бесконечно и трогательно. ласковый и единственный для меня человек. Я привязался к тебе так, как никогда и никому не мог бы привязаться в жизни, всем своим существом. Я разговариваю с тобой отсюда каждый день, тихонько, шепотом и даже смеюсь от счастья. Бог наградил нас этой любовью, и все прошлое кажется мне... обидной и напрасной тратой сил и лет. Это письмо придет после дня твоего рождения. Будет спокойно, счастливо, главное у нас есть. Чего стоит только один совершенно крошечный мальчик? Я много сплю, читаю, брожу и ничего не делаю. Вчера был на берегу, в том месте, где я строил для тебя дорожку из камней, помнишь? А сегодня ездил в Судак через Старый Крым. В Старом Крыму была короткая остановка, и я успел пройти на кладбище, на могилу Грина. Она очень запущена, но вокруг нее множество высохших цветов кто-то приносит. В Судаке изумительное море, совершенно неправдоподобного цвета. Во все стороны уходят мысы в синем тумане, и на круче над городом стоит Генуэзская крепость, суровая и прекрасная, со множеством мальтийских крестов, высеченных в камнях и латинскими надписями. Все стены в маках и диких пионах. Крым в эту пору хорош, Все цветет, все горы и долины в густой, сочной траве и в удивительном запахе, особенно хороша,